Салон. Начало демократии. Еще в древности этот человек был причислен к семи величайшим мудрецам. Имена шести из них сейчас известны только специалистам, а Салона знают все. Он самый древний из известных нам мудрецов. Жил две с половиной тысячи лет назад. Сколько событий произошло с тех пор, Сколько имен правителей предано забвению, а салон и по сей день с нами, в учебниках по истории, в размышлениях об устройстве жизни. В чем же дело? Говоря современным языком, он открыл законы демократии, которые оказались верными на все времена. Его открытие лишь совершенствуется – обрастает оговорками и разъяснениями, оставаясь актуальным и по сей день. Итак, Салон. Он родился в знатной, но обедневшей семье. История его рода уходила в глубокую древность. Возможно, его предки были старейшинами. Ведь в афинском обществе, рубежа 7-6 -VI веков до нашей эры, царит родовой строй. Государство только рождается. И знатность рода определялась еще непринадлежностью к королевской фамилии, графом и герцогам. Афинская знать состояла из представителей известных, чем-то прославившихся в прежние века родов. Общество только-только делало шаг в цивилизацию. У афинин уже была письменность, появлялось искусство. И рождалась система управления. Мучительное время. В обществе царили законы Драконта или Дракона. Так звали Архонта и Старейшин. Отсюда и название драконовские законы. Они отличались редкой свирепостью и однообразием. За каждую самую незначительную провинность, например, кражу луковицы на рынке, полагалась смерть. Убийство тоже каралось смертью. Согласно античному анекдоту, Когда Драконта спросили, почему его законы столь жестоки, он ответил, «Я считаю, что смерть – достойное наказание за мелкое преступление, а за крупное я не мог придумать ничего другого». Во времена Салона происходило расслоение общества. Появились крайние полюса богатства и бедности. Большинство граждан разорялось до такой степени, что под заклад нечего было отдать последний – отдавалась земля. В этом случае был обычай ставить на этом земельном наделе камень, на котором указывалась сумма долга и срок его возврата. Если долг вовремя не возвращался, человек расплачивался собственной свободой. Так в афинском сообществе свободных граждан появляются рабы, кого-то даже продают за море, в Малую Азию. Любопытно, что население Атики было автохтонным, то есть коренным. Оно проживало здесь издревле. Примерно в 13-11 веках до нашей эры так называемые дарийцы поглотили раннюю цивилизацию на Балканском полуострове. Аттика не была завоевана пришельцами, потому что богатой не была. И вот сложилась уникальная ситуация. Прямые потомки ахейцев необычайно этим гордившиеся, оказались рабами в собственной стране. С ухудшением ситуации народ все более приходил в возбуждение. Жизнь становилась страшной и неспокойной. И вот тут возникает салон. Об истории его появления повествует легенда. Но я думаю, в ней есть зерно истины. Афины терпят позорное поражение в войне с соседним городом Мегарами за остров Соломин. И старейшины, чтобы не возбуждать волнений среди граждан, запретили упоминать само слово «Соломин» под страхом смерти. А надо сказать, что поднимать вопросы на животрепещущую тему мог любой гражданин Афин, придя на площадь и обратившись к собранию жителей. Традиции родоплеменной жизни были тогда еще очень сильны. И вот однажды утром на рыночную площадь выбегает салон. Он молод, привлекателен и известен как поэт. Он ведет себя, как безумец. Бессвязные слова, ужинки и прыжки. Наконец, шапочка на голове, что не было принято в жаркой стране. Все указывало на то, что он и хотел подчеркнуть. Его разум помутился. Что случилось? В чем дело? Что произошло с юношей? Уже собирается небольшая группа людей. Когда его, наконец, плотно окружила толпа, он вдруг бросил шутовскую маску и прочел, нараспев патетические стихи собственного сочинения. «На сламин, поспешайте, сразимся за остров желанный, чтобы скорее из себя тяжкий позор этот снять». Конечно, он имеет в виду позор военного поражения. Его речь мгновенно вызвала отклик людей. Они одобрительно кричат: Ура! Это был поступок не мальчика, но мужа. История о том, как салон пел на площади о предположительно, в древности принято было петь стихии поэмы, передавалась из поколения в поколение на протяжении многих веков. Его не казнили за нарушение запрета старейшин, а дали право командовать. Далее в источниках полулегендарные рассказы о том, как под его руководством с помощью военной хитрости афиняне отбили остров Соломин. Салон приказал переодеть молодых юношей-воинов в женские платья, а затем направил их к вражескому городу. Жители Мегар, увидав девушек, решили, что с ними надо познакомиться, а то и овладеть ими. Причины такого интереса к слабому полу понятны. В древности женщин не хватало. В мирное время женская смертность была значительно выше мужской. И простодушные жители из Мегар устремились вперед. Тогда переодетые воины выхватили мечи и перебили этих наивных и совершенно не готовых к бою людей. Мы достоверно знаем, что Солон был поэтом. Его стихи охотно цитировал Аристотель в своем знаменитом сочинении афинская полития. Трактат, найденный в конце XIX века, содержит мысли философа об идеальном управлении и организации государства. В этой связи Аристотель очень подробно говорит о Салоне и его поэтическом даре. Этих двух незаурядных людей разделяло около двухсот лет, и стихи Салона помнили, ведь поэтов было немного. Бесспорно, И еще одно обстоятельство. Он был необыкновенно артистичен и в то же время отличался детской непосредственностью. В любое время он готов был на шутку, проделку, хитрость, на смелый выпад и иронию. Смелость, находчивость и, безусловно, ум для старта его карьеры именно эти качества оказались чрезвычайно важны. Авторитет салона рос постепенно. При завоевании Соломина Он показал себя как военачальник и государственный деятель, который отстаивает интересы своего народа. Очень скоро он проявит и свою мудрость. После того, как Салона избрали архонтом, народ ждал от него умиротворения. И он его принес, но не так, как ожидали. Думали, что все случится чудесным образом. Сегодня избрали, завтра спокойная, безбедная жизнь. Народ вообще более склонен верить чудесам и рассчитывать на них, чем предпринимать реальные усилия. А салон хотел всерьез и надолго вести рычаги взаимодействия людей и общества. Он еще больше расширил полномочия народного собрания. Законы салона, одобренные гражданами, вырезались на деревянных таблицах и выставлялись на всеобщее обозрение. Люди в то время уже умели не только читать, но и писать что свидетельствовало, как совершенно правильно отмечают антиковеды о довольно высоком уровне развития культуры в целом. Для непросвещенного крестьянства, уткнувшегося в надел, бесполезно устанавливать таблицы с законами. Кстати, они простояли довольно долго, несколько веков. В одной из комедий времени поздней античности о них говорится следующее. «Ну что на этих таблицах? Там можно только овес сушить». На закате античной цивилизации они окончательно разрушились, а вместе с ними законодательная система, созданная Салоном. Она, увы, оказалась не вечной и не безупречной. Главная его реформа, она называлась «Сисахвия», буквально «стряхивание бремени», означала отмену долгов за землю и уничтожение долгового рабства. Более того, были возвращены на родину сограждане проданные в рабство в Малую Азию, за море. За них вносило выкуп государство, и долговые камни исчезли с земельных наделов. Таким образом утверждался главный принцип античной политической жизни – жители Атики – свободные люди. Рабство оставалось, но рабами могли быть только чужеземцы. Известна фраза, которая приписывается Салону «Все греки должны быть равны свободные и у каждого должно быть не меньше пяти рабов. Эти слова точно отражают социальные воззрения той эпохи. Существовал мир свободных людей, пользовавшихся всеми гражданскими правами, и мир рабов, которые воспринимались низшими существами. На них не сердится, не обижаются. Еще Гомер задолго до салона так обмолвился о положении раба. Вот участь такая досталась. Значит, такова воля богов, и она не подвергается обсуждению. Женщины не имели никаких политических прав. Они жили на женской половине, не участвовали в разговорах и делах мужчин, вели закрытую семейную жизнь. В Спарте им дали чуть-чуть больше вольности, и то только потому, что они рождают воинов, что вызывало у спартанцев уважение и трепет. Но Спарта другая страна с другим политическим устройством. Коренное население Аттики, получив свободу, образовало гражданскую общину, которую потом стали называть полисом. Отныне граждане Афин стали делиться на разряды, которые определялись размерами имущества, а точнее, объемом продукта, произведенного в хозяйстве. Это сразу вызвало недовольство у наиболее знатной части населения – эвпатридов. Им было выгоднее, если бы ценз, определяющий полноту участия в общественной жизни полиса, устанавливался по размерам земли или по знатности рода. Вводимый же салоном ценз не зависел от размера участка, участок мог быть небольшим. Но если хозяйство работало интенсивно, его собственник оказывался в большем выигрыше чем владелец большего участка, но работающего с меньшей интенсивностью. Масло, вино и зерно – все, что производят афиняне, измерялось мерами – медимными. В результате получились следующие разряды для граждан. Высший составляли медимны 500 мерники. В их хозяйстве производилось 500 мер продукта ежегодно. Хозяйство всадников давало 300 мер – Зевгитов – 200, и фетов – меньше 200. В соответствии с имущественным положением формировалось и войско. Каждый человек должен был лично участвовать в его создании. Воинская служба была обязанностью жителя полиса, его гражданским долгом. Представители высшего класса отправлялись на войну в полном вооружении. Всадники – непременно с конем, зевгиты – должны были иметь копье и меч, фетам предписывалось просто явиться к месту сбора ополчения. Ясно, что у них не было денег ни на вооружение, ни на коня, но само их присутствие в войске было необходимо. Салон прекрасно понимал, чтобы его законы работали, действовали, необходим принцип выборности, как мы бы сейчас сказали, необходима прозрачность власти. И он значительно расширяет права народного собрания – создает Совет 400 или Булле, предоставив ему немалые полномочия. Это был суд присяжных на выборной основе. Салон добился принятия закона, который назывался атимия, буквальный перевод «лишение чести». За неучастие в политической жизни человек лишался частично или в полной мере гражданских прав. Правитель был уверен, что жители Афин — не могут быть инертными и безразличными, когда речь идет об их собственном благополучии и о процветании Родины, и закон заставлял быть активным. Салон был строг. Ему казалось, что он нашел, если не идеальный, то оптимальный механизм, который позволяет людям вместе решать насущные вопросы, жить в мире и согласии, любить Родину и защищать ее, если ей угрожает опасность. Сейчас, глядя из нашего далека, мы видим, что он был мудрец. Мудрость в нем сочеталась с даром политика, и еще она уживалась с идеализмом. Он был идеалист, романтик. Но он же придумал астракизм — голосование посредством подсчета голосов на черепках, от слова астракан — черепок. Если возникало подозрение, что демократия находится под угрозой, тут же собиралось народное собрание, и афинские граждане писали на черепке имя возмутителя спокойствия. Так из Афин был изгнан Фемистокл, величайший патриот и победитель битвы при соломении в греко-персидских войнах. Правда, это случилось много позже, после Салона. Интересно, что археологи нашли черепок, на котором было написано «Фемистокл». Его имя нацарапала рука малограмотного человека, нацарапала коряво, неумело. В данном случае демократия обернулась своей отрицательной стороной. Необразованный человек изгнал из Афин величайшего патриота. И Фемистокл уехал в Персию, и там, когда персы попытались заставить его воевать против Греции, принял яд. Люди науки зачастую на вопрос о том, как прошла защита диссертации, отвечают «бросили пару черных шаров». Это выражение «оттуда», «из Афин» времен салона. Тогда голосование осуществлялось с помощью бобов или камешков, светлые или целые «за», темные или просверленные «против». Очевидно, механизм был настолько тщательно продуман и так отлаженно работал, что и по сей день мы пользуемся им. И тогда выдающиеся умы понимали значение и чрезвычайную важность законов Салона. Вот что писал Аристотель о нем. «Народ рассчитывал, что он произведет передел всего». «Народ хотел коммунизма», — сказали бы мы сегодня. Тогда на заре цивилизации об опасности и тщетности этих желаний не могли знать. А знатные пишет дальше Аристотель, думали, что он вернет прежний порядок или только немного его изменит. Естественно, стремления и желания Демоса и Эвпатридов противоположны. Что же Салон? Он воспротивился тем и другим. Отчаянный человек. И хотя имел возможность, вступив в соглашение с любой партией, достичь тирании, ему предлагали правь единолично, предпочел навлечь на себя ненависть тех и других, но зато спасти Отечество и дать наилучшие законы», заканчивает философ. Аристотель не был поклонником демократии. Зная, как развивались события уже после правления Салона, Аристотель считал ее порочной формой организации общества. Более того... Он полагал, что демократия обязательно врождается в так называемую ахлократию, власть черни, толпы. Умен, умен был Аристотель. Но в поисках идеального он тоже не преуспел и идеала не нашел. Законы салона касались самых разных сторон жизни. Многие из них сегодня нам кажутся жестокими, странными. Но не будем забывать, что мы имеем дело с мышлением человека древнего мира. Например, им был издан закон, по которому сын мог не кормить престарелого отца, если тот не выучил его в свое время ремеслу. Салон считал, что отец не просто должен заботиться о том, как накормить и одеть своего наследника, но и как обеспечить ему достойную жизнь в будущем. И если в суде сын докажет, что отец его содержал, но не обучал, то он освобождался от всех обязательств перед родителем. Это кажется слишком жестоким и несправедливым. Тогда, однако, этот закон действовал. В его правлении были приняты занятные законодательные акты, сегодня вызывающие улыбку. Объявив войну роскоши, ведь грекам изначально была присуща простота в быту, Он издал закон, запрещающий женщинам тратить слишком много денег на наряды. «Одежда должна быть скромной и не привлекать внимания», — был уверен он. Можно себе представить, как встретили это постановление женщины. Но первое время и оно исполнялось. Но со временем закон начали обходить. В истории Древнего Рима законы против роскоши, которые издавались Октавианом и Августом, оказались такими же бесполезными. К столу римлян все равно подавали соловьиные язычки. При салоне предпринимается попытка создать общество свободных и гордых этим людей. Свобода состояла не в отсутствии законов, наоборот, в строгом следовании им. Неожиданно салон решает уехать из любимых Афин на 10 лет. Известно, что он взял со своих граждан клятву не менять законы до его возвращения. Что же заставило его покинуть любимый город? Древние авторы пишут, что ему так докучали бесконечными сетованиями. Это в его законах не так, то надо исправить, что жизни ему не стало. Все были недовольны, — Салон пишет в одной из элегий. Трудно в великих делах сразу же всем угодить. Я принуждение с законом сочетал. Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда злобным взором провожают, словно я их злейший враг. Ему стало плохо в Афинах. Есть версия предположения, что его изгнали из родного города. Началось его знаменитое путешествие на восток, которое, конечно, обросло легендами. Он был в Египте, а также в Лидии, небольшом царстве на западном побережье Малой Азии. Ее правители, и в том числе царь Крёз, славились несметными богатствами. С древности и до наших дней известно выражение «богат как Крёз». Вскоре это царство будет завоевано жестоким Киром, создателем Великой Персидской державы. Кир взял Крёза в плен, приказал сжечь его на костре, что было для древних времен делом обычным, и пришел посмотреть, как будут выполнять его приказания. И вдруг из пламени разгорающегося костра он услышал крик креза «О, Салон, как ты был прав!». Кир был заинтригован. Почему этот правитель, которого ограбили, подожгли столицу его государства Сарды, в минуту страшных мучений вспомнил о Салоне? «А ну-ка, костер раскидать!» В чем дело? Спросил он своего противника. И крест, как повествует легенда, изложенная в трудах Плутарха и Геродота, рассказал о своей встрече с Салоном. Слава Салона бежала впереди него. Его ждали во дворце креза. Наконец он появился пешком, в скромной греческой одежде, и перед первым же слугой, который встретил его у ворот, бросился ниц. Тот испугался поднял великого мудреца. «Что ты, что ты?» Салон спросил. «А ты не крест? «Нет», — отвечал тот. «Я недостойный слуга моего великого царя». «А, ну тогда пошли дальше». И так гость обманывался еще несколько раз. Наконец его ввели в торжественный зал, где выседал крест в роскошных одеждах. Салон вошел, с достоинством поклонился царю. Тот для начала поинтересовался. «А что же ты все время путал меня со слугами?» «Прости, но они так роскошно одеты, что я каждый раз думал, что это царь», — отвечал гость. «У нас в Греции величие в другом». Тогда Крест решил показать ему свою сокровищницу. О ней ходили легенды. Те немногие, кто видел ее, лишались рассудка. Теперь крест ждал реакции Салона, предвкушал ее, потирая руки. Салон взглянул на сокровище, вратился к царю, поклонился ему и на вопрос, заданный не без намека, «Кого из людей ты считаешь счастливейшим?» ответил «Царь». «После всего, что я видел, считаю счастливейшим Афенинина Талла». Пусть фантазия подскажет, что же было с этим великим восточным правителем получившим столь странный ответ. «Кто такой афинянин Тел? Может быть, это великий герой, победивший в десятках сражений? Может быть, великан?» Салон отвечал. «Этот человек жил в Афинах во время расцвета этого города, питался плодами рук своих, был счастлив в семье и умер, сражаясь за родину». «Кто же самый счастливый после Телла?» спрашивает пораженный Кир. «Его сыновья». Говорит салон: Они были жрецами Геры в городе Аргосе. Кир спросил: А эти что? Тоже сражались за родину? Нет, отвечал Салон, тут другая история. Сыновья Телы совершили подвиг ради своей матери. Сами, вместо быков, волокли тяжелейшую колесницу к святилищу богини Геры, чтобы она не прогневалась на любимый город. Они отдали все свои силы. Молодые и прекрасные атлеты рухнули, как подкошенные. Народ восхищался ими, пел, кричал. Люди древности вообще были страшно эмоциональны. Их мать, жрица Геры, богиня капризной, строгой, как мы знаем из мифологии, упала на колени перед алтарем и попросила наградить своих сыновей. И богиня наградила. Уставшие они заснули, и больше не проснулись, умерли во сне в счастливейший миг своей жизни. Нервы Крёза не выдержали, и он прямо спросил, «А меня? Меня ты считаешь счастливым?» Салон был мудрецом, и потому ответил так. «Боги не дали нам знать границ нашей жизни. Объявлять счастливым человека, еще живущего, все равно, что провозглашать победителем сражающегося воина. И на том уехал. И вот спустя много лет объятый пламенем костра Крес вскричал «О, Салон!». Кричал ли он так или нет, мы не знаем точно. Так рассказывают древние историки. Мы знаем другое. Крес, приговоренный Киром к сожжению, был помилован. Впоследствии он стал советником Кира на долгие времена, и возможно их связала та правда жизни, о которой поведал крезу ⁇ Салон ⁇ А потом Салон вернулся в Афины. Вернулся. И все было так, как должно быть в жизни. Сложно. Затевались смуты, противники его законов бились с его сторонниками. Он пытался участвовать в общественной жизни, но не очень успешно. Сказать, что салон стал непререкаемым авторитетом, нельзя, потому что он не был тираном, не окружал себя халуями. Однажды, будучи уже в преклонном возрасте, он встал с мечом на пути тех, кто хотел нарушить его законы. Наивно и трогательно. Несмотря на смуты, тиранию песистрата, его свержение, повторное восстановление, демократия продолжала жить. В пятом веке до нашей эры при Перикле в течение лет 15 она достигла почти эталона и представляла собой отлично работающий механизм управления государством. До конца своей жизни салон жил в Афинах, там царствовал тиран Писистрат, который, как ни удивительно, относился к бывшему правителю с уважением. Однако друзья салона, опасаясь за его жизнь, неоднократно просили его уехать. Но он не соглашался. Афины были его родиной, и он был их великим гражданином.